Кардиналу пришлось прекратить свои попытки выяснить цель интриг Родена, потому что дверь отворилась, и в комнату вошел отец де Гриньи. Великолепная новость! По изменившимся чертам отца де Гриньи, по слабости его походки, видно было, что сцена у собора Богоматери сильно повлияла на его здоровье. Однако его физиономия сияла радостью и торжеством. При его словах Роден вздрогнул. Несмотря на слабость, он приподнял голову. В его глазах блеснуло любопытство и тревога. Исхудавший рукою, он сделал знак отсюда и гриньи приблизиться. Я чувствую себя очень худо. Кардинал меня почти доконал. Но если эта новость хороша и касается дела Ренепонов, мысль, которая меня пожирает и о котором мне ничего не говорят, мне кажется, я, я буду спасен. Будете спасены. Читайте и гордитесь. То, что вы предсказывали – Начинает исполняться Он протянул Родену бумагу И тот схватил ее дрожащей рукой Изуид, казалось, находился на пороге смерти. Он был так слаб, что не мог прочитать ни строчки. Но при словах отца Дегриньи в нем проснулись такие надежды, что страшным усилием воли он приподнялся на кровати, и его глаза ясным, разумным взглядом быстро прочли бумагу, поданную аббатом. Кардинал с изумлением спрашивал себя, тот ли это человек, который сейчас был при смерти? Прочитав бумагу, Роден испустил радостный крик и, закрыв глаза, торжествующе улыбнулся. Волнение его было так сильно, что бумага выпала из его дрожащих рук. «Так, так, так, так. один готов, началось, пошло». «Он теряет сознание». Это моя вина. Я забыл, что доктор не велел ему говорить о серьезных вещах. Нет, нет. Не упрекайте себя. Эта неожиданная радость, быть может, меня исцелит. Я, я, я не знаю, что я испытываю. Но взгляните на мои щеки. Мне кажется, что в первый раз... Как я прикован к постели. Они зарумянились. Мне кажется, они даже горят.